Глава 18 «Человека Александра мы вызвать успеем», – ответил Антон на предложение замка. «Он сейчас занят делом, которое хочет довести до конца. Если не сделает, у него будут сложности там, в Москве». Антон почувствовал, что как только замок принял его, а объявил, что их отношения переходят в какую-то новую форму, он и сам стал другим. Не только прежним, как в лучшие свои времена, чем-то большим. Стряхнул себя последней лохмотья прежней сущности, рабской фактически. Пусть и пытался Форзель держаться, сколь возможно, независимо даже и собственным начальством. Но еще не превратился в человека типа Шульгина, Новикова или Воронцова. Не хватало должной степени раскованности духа, о чем мельком заметил Андрей. На кандидата в держатели ты пока не тянешь. Слишком на предыдущей роли зациклился. Был прав, получается. Уже некогда думать о таких мелочах, рассудительно ответил замок. Как ты не поймешь, все, что вы начали делать и до сих пор пытаетесь продолжить, обратилось в свою противоположность. Тебе не хватило трех лет просветления? О чем, интересно, ты там размышлял в такой уютной обстановке? Издеваешься? «Да нет, что ты! Просто ты сказал, что мы с тобой теперь друзья!» А друзья-люди разговаривали между собой именно так. Они не стеснялись шутить и задавать вопросы, которые кто-то другой мог посчитать неуместными, даже обидными. Антон засмеялся, легко, без внутреннего напряжения. «Хорошие примеры для подражаний ты себе выбрал. Есть лучше? Назови». Я думал, если ты привел сюда тех, они самые лучшие. Наверное, так и есть, согласился Антон. Что касается просветления, так его лучше назвать затемнением. Размышлять с пользой можно, если есть перспектива как-то использовать результат. Хотя бы для побега, для жизни после освобождения, для передачи плодов размышлений другим людям, пусть таким же узникам. Нам разрешалось писать мемуары но заведомо было сказано, что их прочитает лишь один, посвященный после твоей смерти. Извлечет полезное, если оно там окажется, а остальное уйдет в недоступные никому архивы. Правда, великолепная перспектива». Гордый Форзель попытался рассмеяться, но смех перешел в кашель, сопровождаемый горловыми спазмами. «У меня не было ни одного варианта». «Даже надежда на революцию, сокрушающую стены темниц, или на помилование. Поэтому я пил синтанг, перебирал в памяти прошлую жизнь, фиксируя внимание на ошибках и упущенных возможностях, горько каялся и горько слезы лил, как писал Пушкин. Постепенно превращался в растение». «Да, тяжело», — подсочувствовал замок. «Лучше бы ты сразу взбунтовался» отказался покидать землю и договорился со мной. Будешь мне доказывать, что послушался бы тогда моего приказа, а не чужого? Не буду, не уверен, честно ответил голос. Значит, оставим эту тему навсегда или до лучших времен. Сейчас есть вещи поважнее. Мы вступаем в войну, вот и давай жить по принципу. Все для фронта, все для победы. Сначала определимся с диспозицией. Ты уверен, что у нас с тобой здесь по-прежнему нулевое время? У нас теперь всегда будет, как прежде, время нулевое, выходы в любую нужную точку. Принимай решение, отдавай команды, а остальное – мое дело. Александр, проникнув в сеть, думал, что просто изолирует от нее свой веер реальности. Антону показалось, что в голосе прозвучали нотки, не свойственные предполагаемому возрасту его обладателя. Тысячелетнему, если не больше. Словно у пацана, который знает что-то интересное и интригует слушателей, но не умело. На самом же деле, по моей подсказке, он сделал нечто другое. Отключил меня как один из узлов от общей схемы. Теперь я полностью независим. Никто со мной не может соединиться, если полностью не перемонтирует основы так называемого «мироздания». Интересно, правда? Кто бы спорил? Антон сразу понял смысл сказанного. Почти то же самое, что случилось после нейтрализации Агрянской базы, но еще радикальнее. Швартовые обрублены, корабль выносят в открытое море. Свобода? Да, свобода. Нет начальников, нет приказов, но и возможности связаться с берегом, надежд когда-нибудь вернуться обратно, тоже нет. А что там делать, на покинутом берегу? Будем искать новые земли. Если так, то спешить некуда. Будем оценивать обстановку и соображать. Он встал из-за стола, подошел к окну, из которого был виден океан, и как только приоткрыл створку, Соленый ветер заполоскал шторы, вытягивая их горизонтально, скидывая к самому потолку. Хорошо. Все складывается хорошо. Для него лично. Теперь есть где укрыться от треволнений мира, откуда снова можно руководить им совершенно так же, как это делалось раньше. Был бы смысл. А его нет замком он теперь мог говорить вслух или мысленно с любого места, не только из-за пульта. «Можешь найти мне прежнее тело?» – спросил он, просто так думая совершенно о другом. «Прямо сейчас ты его получишь. Только сначала Александр должен занять свое». «И интересно, почему замок называет своего любимца полным именем? Всегда он был то Сашкой, то Шульгиным». Моментами Александром Ивановичем, если требовалась официальность. Наверное, таким образом подчеркивается какая-то разница. Антону стало обидно. Это важно, чтобы он занял его? Достаточно важно. Его шансы выжить значительно возрастут. Тому человеку, в ком он сейчас находится, тоже будет лучше. Ему будут угрожать только люди. Антону надоели разговоры вокруг до да около. Складывалось впечатление, что замок то ли до сих пор не решается перейти к полной откровенности, то ли опасается произносить некоторые вещи вслух. «Давай говори напрямую. С телом я могу и потерпеть. Но ты все же объясни, что за страшная опасность нам угрожает, если ее боишься даже ты. Я не боюсь. Меня взять штурмом и уничтожить невозможно». Мне просто не хочется остаться островом в океане зла. Ох, как возвышенно, друг мой! Я готов поверить, что ты проникся идеями древних земных философов. Не побывали здесь для меня Сократ с Платоном, старик Конфуций, Заратустра? Или ты сам придумал их от скуки? Пока меня не прислали сюда на должность коменданта? Что ты можешь знать о проблеме добра и зла, Если такой проблемы вообще не существует, ты хоть раз за свое существование встречался с чем-то подходящим под эти дефиниции. Убить кого-то – добро одному, зло для многих. Наоборот, то же самое. Заточить меня в безвыходную тюрьму было сочтено благом для ста миров. Как в этом усомниться? Но ты же усомнился? С усмешкой вставил голос в его тираду. Сбежал, презрев волю облеченных доверием. Принял помощь Александра. Мою, в конце концов. Да, но это ничего не меняет. Боросим дискуссию. Нет абсолютного зла, нет добра. Нет даже позиции, на которой нам с тобой можно сойтись. Кто-то сказал, что избыток добра тоже зло. Объясни мне одно. Что в данный момент ты считаешь злом для нас двоих? Против чего мы должны сражаться? Я готов, но мне интересно. Ты привел ко мне в гости семь людей. Пять мужчин и двух женщин. Третью я создал сам по модели, придуманной тобой и Воронцовым. Она получилась неплохо, ты согласен? Ну что же тут возразишь? Дмитрий случайно получил самую лучшую женщину из всех, На которых мог рассчитывать. У всех этих людей были совпадающие представления о том, что считать злом. У меня было время все обдумать, сравнить, согласиться. Такие моральные принципы меня устраивают. Перевербовали тебя, получается. Объединенное психополе этих людей оказалось сильнее, чем базисные ядра, некогда внушенной мне программы. Ну да! подумал Антон. Два кандидата в держатели, работающие в резонанс с дополняющими и усиливающими их природные способности синтонными личностями. Даже бессознательно они сумели подавить одни и активизировать другие черты личности замка. Его конструктор не предвидел, что такое возможно. Перехват управления. Бог тоже не рассчитывал, что агитация змея окажется убедительнее Чем его прямой запрет на яблоки познания. И все же, о каком океане зла ты говоришь? Сколько мы с тобой прожили вместе, но подобная тема не возникала даже в разгар обеих мировых войн? Замок принялся объяснять. Антон слушал, попутно отмечая, что на самом деле у него то и дело проскакивают нотки в выражении, обороты речи, свойственные членам братства, а главное Как некогда выразился Новиков, способ мышления именно не стиль, а способ. Из лекции, вернее реферативного доклада, замка следовало, что как исходные принципы мироустройства данной вселенной, так и затеянные впоследствии игра, предполагали постоянное балансирование между некими пограничными точками, принципами, полюсами, назови как угодно. Все земные религии и философские системы так или иначе отражали эту парадигму, частично пришли к своим постулатам эмпирически, частично получили их в готовом виде извне. Хаос и порядок, бог и дьявол, рай и ад, янь и инь, математические и физические теории и законы – все из одной оперы. Правила игры, наличие в сети ловушек сознания, соперничество и симбиоз агров с форзейлями на этом фоне выглядят как многократно дублированная система безопасности естества. Как в нормально организованном государстве, обязательно должны быть законы, писанные и неписанные, полиция, контрразведка, разделение властей, те или иные формы гражданской самодеятельности и самоуправления, и так далее. Антон о подобном знал, его так и ориентировали, направляя на службу. Только все его познания равнялись, используя ранее приведенную аналогию, информации того же самого атташе, исполняющего предписанные функции в какой-нибудь кохенхине в эпоху отсутствия средств массовой информации. Раз в три месяца получаешь случайные оказий пакет из министерства и все на этом. На большой земле давно началась война, а ты об этом узнаешь только когда вражеский крейсер, войдя на рейд, начинает расстреливать город прямой наводкой. Замок признался Антону, что он и сам оказался почти настолько же ограниченным в своих представлениях о подлинной сущности гиперсети подлежавший наблюдению и контролю веер реальностей, ограничивался не более чем десятком сравнительно однотипных, образовавшихся на развилках последнего тысячелетия. Возможно, миллионами других, возникавших чуть ли не со времен мезозоя, занимались совсем другие ведомства или не занимался никто в силу их крайней маловероятности. Нет же на Земле фирм, выпускающих зонтики, для защиты от метеоритных дождей. Подучив Шульгина отключить его узел от сети, замок обрадовался, как героя романа Ефремова «Великая дуга», вырвавшаяся на свободу из египетского рабства. И так же, как они, быстро сообразил, что свобода свободы, но кишащие дикими животными и враждебными племенами просторы Африки Совсем не земля обетованной, не сады Эдема. Там, кроме обычных львов и леопардов, водились и ужасные гишу, гиены размером со слона. Одна из побочных цивилизаций вдруг проявилась сама собой, всплыла из зоны отрицательных вероятностей, словно доисторическое чудовище из глубин океана. «Населенные двумя видами гуманоидов, находящимися в непонятных обычному человеческому разуму, к которому замок причислял и себя, отношениях, технически и ментально развитая настолько, что могла защищаться собственными мыслеформами и ловушками от внимания игроков, держатели, по мнению замка, почему-то вообще не придавали ей значения». «Это еще вопрос», — подумал Антон, — не предавали или, наоборот, очень даже предавали, только держали в резерве. Она периодически пересекалась с главной исторической последовательностью, даже засылала сюда своих разведчиков и быстро убедилась, что с объединенной мощью сил, контролирующих эти сектора, им не справится. Не тот уровень. Сто тысяч лет назад неандертальцы и снежные люди Проиграли на этой земле соперничество даже с вооруженными каменными топорами кроманьонцами. Однако на земле Х получилось иначе. Используя крайне поверхностные аналогии, можно сказать, что там возникла цивилизация апартеида раздельного развития. Обе расы существовали не параллельно, а скорее перпендикулярно. Одна, очевидно, была технократической, вторая базировалась на каких-то иных принципах, в человеческих терминах мистического плана. Замку пока что удалось собрать не слишком много достоверной информации, тут требуются годы и годы исследовательской работы, причем изнутри странного мира. Этим он и собирался заняться в ближайшее время, если бы не началось вторжение». Ты хотя бы выяснил, в чем смысл агрессии. Им территории не хватает или природных ресурсов. Неужели ты не можешь взять языка, раз уж они проникли на землю? Даже я умел накрыть нужного человека силовым коконом и переместить в нужную точку сюда, к тебе. Тут уж мы проанализируем их мозги до последнего нейрона. Из смутных воспоминаний Воронцова ты сумел построить вполне жизнеспособную модель Натальи. «Я ведь сказал уже, а ты пропустил мимо ушей? Они настолько иные, что мои методики, рассчитанные на людей, не срабатывают. Нужно искать другие. Я не могу расшифровать те импульсы, что у них считаются мыслями. Это касается человекоподобных, идеологов и руководителей вторжения». Зато вторые, те, кого мы называем монстрами, гораздо понятнее. В других условиях я сумел бы найти с ними общий язык. Но сейчас это просто боевые машины, не самостоятельные личности. Такой у них симбиоз. Думают одни, делают другие. Чтобы начать мыслить самостоятельно, им нужно вернуться домой в свои резервации. Сейчас допрашивать монстра то же самое что допрашивать вражеский автомат или танк». Антон хотел возразить, что изучение трофейного танка неизвестного ранее образца «Дело полезное», грамотный специалист сможет добыть массу ценнейшей информации, но оказалось, что замок сам это прекрасно понимает, просто развлекается риторическими фигурами. «Я поковырялся в их мозгах, не думай, с мыслями там плохо, еще раз повторяю» а вот с ощущениями гораздо лучше. Чего бы я, как ты думаешь, заговорил о вселенском зале, но... Беседа «Прими, Антон, манеру замка» могла затянуться до бесконечности. Тому, похоже, доставлял наслаждение сам процесс. Научили дружки сократической школы, туды их вкачели. Реконструкция и дешифровка тех ячеек памяти – что наполнялись уже здесь в процессе деятельности, позволило мне сделать вывод, что главная цель для них ⁇ полное уничтожение человечества. Сначала в этой реальности, а потом и в остальных, я думаю, никаких других эмоций и побуждений не просматривается. Не только жалости или сомнений, даже простого любопытства. Дезинфекция и дезинсекция зло усмехнулся Антон. Почему бы и нет? Мы для них маловероятны и вдобавок, наверное, не относимся к разумным или хотя бы представляющим интерес видам. Разведка их, как следует из своих слов и показаний Юрия, здесь бывала неоднократно. Доставила все нужные им сведения, на основании которых выработано и утверждено решение. Осталось выяснить, когда начнется тотальная война. Все остальное пока что только вылазки, верно? Вылазки? Согласен. Когда сюда прорвется сто миллионов голов, станем говорить о войне, только у человечества не хватит сил от них оборониться. Почему я и сказал об океане зла, но ты догадался о их первой и главной цели? Чего тут догадываться? Прежде всего, они хотят уничтожить тех, кто способен не только организовать какое-то сопротивление, а просто понимает, что происходит». Ты Шульгину показал этих демонов в боевой обстановке? Я? Кто же еще? Татаро-монголы противник интересный. Ростокин старательно их придумывал. Александру понравилось. Но я подумал, перед тем, как придется сражаться по-настоящему, пусть посмотрит, с кем. И планета была настоящей, та, где они живут. Нет, планета из моих личных фантазий. Однако полигон получился убедительный чрезвычайно близкий к подлинным условиям. В результате хоть один боец, сразившийся и победивший, у нас есть. Правильно. Не устаю восхищаться твоей мудростью и предосмотрительностью. Антон, если польстил замку, то совсем чуть-чуть. А не сумел бы ты, Сашка, отбиться, не прошел пещеры, я так и сидел бы на верандочке, тупее от Синтонга и маля неизвестно кого о скорой смерти. К чему рассуждать о неслучившемся? Наверное, иной вариант был бы не менее интересным в познавательном смысле. Как кому? Иронии в тоне Форзейля было не больше, чем горечи. Он вообразил, что если бы настроение замка некоторое время назад немного изменилось, или Шульгин проявил себя недолжным образом, Он на самом деле продолжил существование просветляемого узника. Такая ерунда на фоне изысков чистого разума. Главное ведь и в голову ему не приходило, сидя там, что спасение рядом, квантом справа, квантом слева. Антон заговорил о другом. Удобно все-таки, когда время вокруг стоит. Здесь у Сильвии в Лондоне тоже. Во всем остальном мире, соответственно, с таким товарищем, как замок, тремя словами не обойдешься перед тем, как начать действовать, язык обобьешь. И иного выхода нет. Значит, что мы имеем? Объектами первого уничтожающего удара являемся мы, посвященные Сильве, Лихарев, Юрий, Шульгин, еще 5-7 человек из команды Агров. Я, само собой, верно? С этого мы и начали. Те люди, которых ты приводил сюда, вошли бы в список, но их нет. В их параллельности доступа тем, как бы их назвать для удобства, вдруг озаботился замок, каких именно, монстров или их вдохновителей. Вторых, пусть они будут дугуры, вспомнил Антон Давний основополагающий разговор с Воронцовым о трудах философа Андреева и форзелианском мировосприятии. Наравне с аграми термин означал неких зловредных существ или сущностей, обитавших между третьим и шестым уровнем миров возмездия. Мерзкие, отвратные, несовместимые с людьми еще в большей степени, чем неадаптированные агры. Согласен, дугуры до людей-друзей пока добраться не могут. «В дальнейшем?» «Возможно». «Значит, мы должны дать им отпор здесь». В голосе замка прозвучали полководческие нотки. «Учатся на ходу». «Должны?» «Значит, дадим». «Сильвия и Лихарев пока в безопасности, прикрытые твоим лондонским коллегой и колпаком нулевого времени. Я встречусь с ними через три минуты, как договорились. Юрий тоже некоторое время будет в безопасности». Трех монстров мы ликвидировали на пороге его дома. Трупы отвезли на дачу Сталина, сомневаясь, что они вернутся на Арбат. Писатель сам по себе им не слишком интересен. Его не трогали двадцать лет. Земные двадцать лет могут быть пятью минутами у них, — вставил замок. Не спорю. И все же Дугуров приманила концентрации наших излучений. Юрий, я, Валентин, следы матрицы Шульгина. Вот они и бросили в бой монстров. Против вас или Сталина. Стреляли ведь по его кортежу. Могли и ошибиться за счет общего фона. А могли и правда по Сталину. Убрав его, автоматически выводили из игры Лихарева и создавали в стране такой бардак, что приходи и бери голыми руками, пока ближний круг примется портфели делить. «Стой!» – осенила Антона. «При таком раскладе власть мог взять Шестаков-Шульгин» Поддержанный армией, Заковским или Харевым? Мной, естественно, не слабый вариант. Для кого? вкрадчиво осведомился замок. Сам же сказал, что логика Дугуров тебе пока недоступна. Как там, кстати, с нашим Александром? Что ты имел в виду, говоря, что ему нужно вернуться в свое тело? Монстров или нечто другое? И то, и другое. С до сих пор действующими агрианскими матрицами, формами, которые он создает, не задумываясь о последствиях, следом оставленным на снежной планете, перспективой занять пост Сталина – слишком приметный объект. Будь я нормальным земным политиком, и то задумался бы, не стоит ли его убрать. Принцип фразе Була «убей того, кто высовывается» – наш друг. Высунулся из окопа по пояс. Любая пуля — его. — Образно? Тогда включи Барселону. Посмотрим, как он там. Считаешь нужным? Заберем. Шестакову я сумею подсказать, как вести себя в одиночном плавании. — Нихера себе! — не сумел сдержать человеческой эмоции Антон, увидев, что творится на площади перед отелем «Альфонс».